Ветер крепчает. 2013. Хаяо Миядзаки От последнего аниме Миядзаки все ждали сказочной и пленяющей красотой истории в духе его предыдущих работ. Однако эта историческая мелодрама противоречит ожиданиям зрителей. Художник вновь обращается к своим любимым темам, но в первую очередь раскрывает ту грань своей личности, которая до сих пор была скрыта от публики. Подобно артисту, он сбрасывает маску при выходе на сцену. Автор – Матье Пенон Юноша Дзиро Харикоси, живущий в Японии межвоенного периода, никогда не сможет осуществить свою мечту и стать летчиком из-за плохого зрения. Поэтому он решает пойти другим путем, и начинает разрабатывать и проектировать истребители, спрос на которые все больше растет с приближением Второй мировой войны. Несмотря на масштаб трагических событий, ставших потрясением для всей страны – землетрясение, экономический кризис, начало войны – у молодого человека на уме только одно – создавать лучшие в мире самолеты. Единственный, кто сможет соперничать с этой почти гениальной одержимостью, станет его жена Наока, с которой он познакомится в поезде. Их встреча начинается строчкой из поэмы Поля Валери. «Крепчает ветер. Значит, жить сначала». Эта цитата – краткое содержание всего фильма. «Ветер крепчает». Почти каждый мультфильм Миядзаки так или иначе посвящен полету, ветру, воздушной стихии, которую нельзя увидеть, или потрогать. Еще один вызов — ее нельзя изобразить напрямую, можно только нарисовать последствия ее силы. Воздушная стихия, ставшая центром конфликта вновсекая из долины ветров, в ветер крепчает, является не только движущей силой любовной линии, но и полноценным персонажем истории. Как бы Дзиры и Наука нашли друг друга, если бы не порывы ветра, унесший их шляпу или зонтик. Эпизод, в котором бумажный самолетик приземляется на балкон — редкая для Миядзаки сцена, отрисованная в минималистичном стиле, которая, вероятно, является вершиной изображения воздушной стихии в карьере мультипликатора. Еще одна знаковая сцена мультфильма — «Землетрясение в канто 1923 года», разрушительность которого — Показано неподвижными кадрами со сверхплотным монтажом. Только после этого приступа гнева природы чувство скрытой тревоги становится повсеместным, вызывая рост беспокойства по всему миру. Значит, жить сначала. Ради любимого больная туберкулезом на око покидает санаторий, находящийся в заснеженных Альпах, и в результате погибает. С самого начала зрителям становится понятно, что это мелодраматичное аниме с трагической развязкой. Об этом ярко говорит сцена с разноцветным летательным аппаратом, который разрушается в воздухе и распадается на грязные механические детали. Сквозь сон с трудом проглядывает реальность. Миядзаки переносит нас в мир, который существовал в действительности, а сны в этой картине — становятся лишь иллюстрацией внутренних чувств и переживаний героев. Трагический разлом в сюжете становится еще более очевидным, когда мы понимаем, что Миядзаки впервые в своей карьере изображает своих героев в течение продолжительного периода их жизни. Он стремится показать их историю целиком и особенно интересуется именно уже повзрослевшими персонажами. Неизменная на протяжении стольких лет преданность Зира идея создания идеального самолета – он заходит так далеко, что вдохновляется даже изгибами ребер скумбрии во время еды – становится главным приоритетом в его жизни, о чем говорит трогательная сцена, в которой он одной рукой рисует, а другой придерживает свою возлюбленную на око. И его разочарованием – его самолеты будут использоваться пилотами камикадзе. Выбор Хидеаки Анна для озвучки Дзира совершенно очевиден. Режиссер Евангелиона — большой фанат анимации, для которого Миядзаки стал наставником. Он дарит свой разочарованный, почти лишенный чувств голос герою, жизнь которого, кажется, катится в какую-то пропасть. Его единственная страсть и его единственная любовь — две причины, которые заставляют его жить. Итог. Полные противоположности. Как уже говорилось, в основе аниме лежит небольшая манга на несколько десятков страниц, нарисованная Миядзаки специально для журнала, посвященного моделированию. Спустя какое-то время комикс «Ветер крепчает», в котором история любви, вдохновленной автобиографией Тацию Хори, сочетается с эпизодами из биографии Дзира Харикоси, попадает в руки продюсера Тосио Судзуки. В документальном фильме продюсер признается, что был зол на рыбку Понья на утесе за то, что она не привнесла ничего нового в творчество Хаяо Миядзаки. Судзуки уговаривает мультипликатора выйти из зоны комфорта и не использовать так любимые им фантастические элементы в мультфильме, сюжет которого основан на романтизированной биографии авиаконструктора. Понимая, что это, скорее всего, будет его последняя полнометражная работа, режиссер, которому уже за 70 смело принимает вызов. «Ветер крепчает» в какой-то степени позволяет Хаяо Миядзаки подвести итоги своей карьеры. В этом аниме мы находим старинные самолеты, знакомая Попорка Росса, тему туберкулеза, встречавшуюся в моем соседе Тотера, атмосферу стимпанка, как в ходячем замке песню Юми Араи, два трека которые звучали в ведьминой службе доставки. Несомненно, это мультфильм-путешествия по творчеству Миядзаки не похожий ни на что, что мультипликатор создавал до этого. В самопожертвовании Дзиры нельзя не заметить отголосок собственной судьбы режиссера, посвятившего десятилетия своей работе. Как и главный герой, он твердо намерен осуществить свою мечту, несмотря на все препятствия. Этот целеустремлённый с трагическим эхом отзывается в марте 2011 года, когда в самый разгар производства картины в стране происходит разрушительное землетрясение. Ошеломляющая сцена землетрясения, представленная в мультфильме, становится центральной для всех сотрудников студии Гибли, начиная от художников и заканчивая актерами озвучки. Не изменяя своим принципам, Миядзаки экспериментирует со звуковыми эффектами. Звуки землетрясения, авиационных и автомобильных двигателей создают работники студии, не имеющие специального образования. Судзуки хотел инноваций, и его ожидания оправдались. В отличие от ожиданий японской публики, оставшиеся далеко позади унесенных призраками принцессы Мононоки и ходячего замка, Ветер крепчает в японском прокате, не дотягивает даже до показателей рыбки пони на утёсе. Более трудное для понимания, нежели большая часть фильмографии режиссера это аниме, тем не менее, остается самым личным мультфильмом в карьере Хаяо Миядзаки.